Они приканчивали ее, когда вошли девчата. Все как одна свеженькие, подтянутые и благоухающие. «Привет, звездные волки!» Радостно поздоровалась Марина, жена капитана. Увидев Тару с коньяком и без, она удивленно округлила глаза. «Ничего себе! Пьянка на рабочем месте? Мы что, уже прилетели? Досрочно!» «Вот именно!» буркнул Самарин. «Прилетели». Самарин снова становился циником. Жена его, Тамара, мельком взглянув на диаграммер, немедленно принялась по-людски застегивать и одергивать его комбинезон и тихо что-то выговаривала ему. «Фарспикер принял сообщение», — официальным тоном объявил капитан. «Прошу ознакомиться и высказаться». Для ознакомления понадобилось меньше минуты. «Значит ли это?» – вздрагивающим голосом спросила Зоя Семушкевич, жена Германа. «Что наш полет досрочно завершён по сценарию Алексея?» «По форсированному сценарию Алексея», – поправил Самарин. Зося повернулась к нему. «По форсированному сценарию Алексея». Согласилась она и вопросительно поглядела на капитана. Капитан почему-то обрадовался возвращению Самарина в роль штатного циника. Самарин с дрожащими губами нравился ему куда меньше. Как капитану восьмой звездной. А вот как человеку. Впрочем, вздор. Ты капитан, Виктор. Сейчас ты капитан и отвечаешь за них всех. В том числе за собственную жену. «Ребята», — сказал капитан терпеливо, — «я знаю не больше вашего. Я видел ту же строку на мониторе, что и вы. А Серёжа Маврин её принял, только и всего». «Я сижу здесь», — капитан взглянул на часы, — «уже полтора часа. И полтора часа пью коньяк, потому что, боюсь, всё окажется именно так, как расписывал Самарин». И нам ничего не остается, как вернуться на Землю, средствами наших далеких потомков, и вместо того, чтобы стать первоисследователями одной из звезд, сделаться историческим курьезом эпохи досветовых полетов. У нас есть два пути. Путь первый. Плюнуть на все и не прерывать пульсацию. И, скорее всего, стать курьезом, бессильным в своем упрямстве и упрямым в своем бессилии. И путь второй. Замедлиться и узнать, в чем дело. «Вдруг окажется, что все не так уж плохо», — ставил Шапира. «Вдруг они просто догнали нас, потому что научились летать немного быстрее и хотят просто сэкономить нам пару лет?» Самарин поразмыслил и немедленно возразил. «А если окажется, что это какие-то необъяснимые глюки форспикера?» тогда мы потеряем несколько лет на прерванной пульсации. Все невольно взглянули на Маврина повелителя пульс связи. Ну, спросила Маша, простив наверное уже своего непутевого мужа. «Могут у твоей шарманки случиться глюки? Маврин неопределенно пожал плечами. До сих пор не случались, но кто поручится? Некоторое время все переглядывались. «Я с трудом могу представить себе человека, который в подобной ситуации протестовал бы против решения замедлиться и выяснить, в чем дело», – осторожно сказала Марина и украдкой переглянулась с мужем. Капитан мысленно поблагодарил ее. «Я тоже», – присоединился Шапира. «Два», – подытошил капитан. «Точнее, три. Я тоже за остановку. Остальные». «Я не тороплю, можете подумать». «Что тут думать?» – воскликнул Маврин. «Я чуть сразу не остановил пульсацию, но потом все-таки решил посоветоваться с нашим уважаемым капитаном». Маврин картинно поклонился в сторону Виктора. «Спасибо», – серьезно сказал капитан. «Уважил». Зося мучительно улыбнулась. «Именно мучительно». Капитан тотчас пожалел, что решился шутить в такой неприятной ситуации. «Ну что, Зося?» – участливо спросила Маша. «Присоединимся к мужьям. Не допустим в семьях разногласий?» Зося зябко передернула плечами. Капитан хотел сказать «И так?», но вспомнил, что пообещал никого не торопить. «Да что там, капитан?» Взмахнул рукой Самарин. «Верти рубильник! Лучше быть неудачниками, чем идиотами!» «Есть возражающие!» Осведомился капитан, прикрыв глаза. Ответом ему была мертвая тишина. Капитан выждал добрую минуту. «Маврин», — скомандовал он потом, — «ты дежурный. Приказываю ввести программу на прерывание пульсации». И на душе сразу стало легче. Все, решение принято. А там хоть в омут головой. Это легче, чем стоять на бережку и мучительно выбирать. Прыгать, не прыгать. Только бы вода оказалась не слишком холодной. «Мальчики?» – тихо спросила жена капитана. «А мне коньяку нальете? Немножко». «Попроси серёгу невозмутимо посоветовал Шапира. Он ведь дежурный. Или даже нет, не попроси, прикажи. Марина улыбнулась. натянуто напряженно, но улыбнулась. И капитан в который раз порадовался, что ему достался хороший экипаж. Лучший.